Глава 18. Хитрость. С первыми лучами солнца над долиной алых тюльпанов появился огненный дракон. Долина простиралась зелёным ковром, и Рохвив послушно делал круг за кругом, чтобы Андвин мог всё внимательно рассмотреть. Скоро долина снова станет алой, но не потому, что пришла весна и зацвели тюльпаны, а потому что здесь закипит битва и прольётся кровь воинов Иргерии. Ример отказывался сражаться с ним один на один. Сейчас он хотел втянуть в войну всех, чтобы потерю и боль почувствовал каждый. Морской владыка мстил изощрённо. Он добивался, чтобы страдала вся страна и ненавидела за это совет. Никого тёмный бог не пожалеет ради достижения своей цели. Вся долина как на ладони. Войска Римера расположились около отвесных скал, не так далеко от моря. Войска совета у холмов, на входе в долину. Сама же битва будет проходить у подножия Огненных гор. Через несколько часов прозвучат гонги, и воины начнут выдвигаться на свои позиции. В небо поднялся чёрный дракон, показывая, что Рохвифу нельзя подлетать к позиции Морского владыки. Андвин узнал Танхильда и тронул своего дракона, показывая, что пора возвращаться. Опустившись туда, где будут перед боем располагаться их войска, Андвин увидел, что Танхильд, сделав круг, полетел прочь от места битвы. Бог огня, оглядевшись, заметил, что дальше у скалы два воина, по указанию гордисы, устанавливают палатки и котелок. Сама она раскладывает свои снадобья, чтобы были под рукой. Это его сильно встревожило. «Волшебница моя, это слишком близко к полю боя. Тут будет очень опасно. Зато раненые быстро получат помощь. Ты понимаешь, что мы оказываем Римору чудесную услугу. Ему не надо будет бегать и разыскивать тебя». ты легко окажешься козрём в его руках. Да, но иначе кто-то может умереть, не дождавшись помощи. Смотри, Эдвард специально нашёл это место. Здесь скала образует козырёк, и сверху нас не видно. С этой стороны наша позиция. Бой будет дальше. Мы же не собираемся отступать. Я обещаю не выходить отсюда. У меня и времени-то не будет. Надо поставить сюда охрану. иначе и ты, и раненные можете оказаться в опасности. Я распоряжусь. Гордиса смотрела на него, улыбаясь, и Андвину так хотелось её обнять, но он мог лишь взять её руку и улыбнуться в ответ. Однако расслабиться не дал бас Этфорда. Успеете понежничать. Пойдём, лучше посмотрим ещё раз план. Идар, Лунерд и Военнг ждут нас. Военнг, подождав, пока все зайдут, укрыл их тенью безмолвия. которая не давала никому услышать этот разговор. Андвин внимательно обвёл всех взглядом. Всё так серьёзно. Да, я получил известие о Тыринг. Сестра вчера проверяла родники здесь около долины. В пещерах собираются войска нашего отца. Так это же вроде нормально, там его позиции. Ты не понял. Это подводные пещеры. Там собралась уже целая армия морских жителей, намного больше, чем мы рассчитывали. Они не заметили твою сестру? Нет. Она еще умеет превращаться в родниковые струи. Но как вся эта армия будет сражаться на суше? А зелье? Где же они столько зелья возьмут? Его еще приготовить надо. Думаю, и за неделю не наварить. Если они стягивают морских жителей, значит, нашли выход. Что мы можем противопоставить? Не дадим им выйти? Как? Как? Выход из пещеры находится в расположении их войскового лагеря. Даже если мы перекроем пещеру, то они выйдут из моря. До места битвы, конечно, дальше, но они легко дойдут. Андвин задумался. Слушайте, в одном из своих людских воплощений я читал книгу Искусство войны древнего китайского полководца. Там он даёт хорошие советы. Дословно не помню, но кое-что приходит на память. Вот Если противник превосходит численностью, то надо лишить его возможности задействовать это преимущество. Можно использовать местность и заманить в ущелье, заперев там. Ещё можно сделать видимость, что наши войска намного больше, чем на самом деле. Они также советуют напасть на то место, которое враг будет непременно защищать, чтобы отвлечь часть войск. Ну и рекомендуют использовать слухи, чтобы ввести врага в заблуждение. Лунертки он унул головой. Мы об этом примерно и говорили, когда ты предлагал перекрыть пещеру. Советы хорошие, и мы ими воспользуемся. А для начала надо лишить их зелья. Это как раз лишит возможности задействовать преимущество. Этфорд оживился. Отличная идея. Как мы узнаем, кто варил зелье и где оно сейчас? Ну, это несложно вычислить. Любое зелье имеет силу только на определённое время, поэтому его будут давать прямо перед битвой, чтобы не терять драгоценные минуты. Возможно, оно и доставлено уже, но я не верю, что полностью. Значит, будут привозить ещё. Навряд ли с надо бы везли по морю. Мы кораблей не видели, поэтому везли, скорее всего, по суше. Надо просто перекрыть все пути. Тутандвин вспомнил кое-что. Не по суше, а по воздуху. Зелье принёс, я думаю, Танхильд. И, кстати, он куда-то улетел. Поднимаем драконов. Танхильд отправился на северо-восток. Там у нас тёмная пустыжь и Рендриков хребет. Скорее всего, оттуда он и принесёт остальное зелье. Мы можем поджидать его на берегу Таанры. Наша задача уничтожить хотя бы часть этого снадобья. Идар, Андвин и четыре дракона прятались на поляне среди деревьев. Скрыть снежного дракона и трёх огненных драконих задача оказалась нелёгкая. Если Роквив был особый дракон, который мог уменьшаться, потому что служил богу огня, То его собратья такой трюк проделать не могли. В Аргерии жили в основном драконы, не умеющие обращаться в людей. Они были очень умны, любили пофилософствовать, обладали магией, но и потась у них была только одна. Они могли стать огнём, водой, землёй, льдом или иной стихией, но оставались при этом драконами. Драконихи были также воинственны, как и драконы, хотя имели чуть меньшие размеры и были более изящны. Семьи их были так крепки, что редко второй супруг надолго переживал ушедшего. На свадьбах в Вургерии молодожонам даже желали драконий брак, что означало дружную, любящую и богатую семью. Помощь Эды оказалась, кстати, она, как богиня луны, умела накидывать иллюзии. Днём ей, конечно, было трудновато создать плотную картину, но тут они с Военангом трудились на пару. Военангу крывал тенями Аэд сверху накидывал иллюзию. Получалось вполне достоверно. Сейчас сверху драконов было не заметить. И они надеялись, что их план сработает. Ждали недолго. Вскоре в небе показалась чёрная точка, быстро увеличиваясь в размерах. Андвин сделал знак всем быть на чеку. Идар, я слежу отсюда. Если не получится, как задумали, то тогда я догоню его на Рохвифе и уже ближе к расположению войск. Надеюсь, это не понадобится. Взлетаем. Танхильд был доволен. Умна старая ведьма, умна. Это же надо выпустить на сушу морских воинов. Хорошо ли закрепили они бочонок? А то мало ли. Хотя возились с ним долго, наверняка хорошо держится. Что происходит? Куда летят эти драконы? Как будто сопровождают его. Да это драконихи. Они игру решили устроить или заигрывают с ним? летают вокруг него, резвятся как дети. Нет, красауцы, я занят. В другой раз непременно с вами повеселюсь. Откуда повеяло холодом? Чуть выше сбоку мелькнул ещё один дракон, или показалось. Вот же прилипчивые. Он должен доставить это зелье, от него зависит победа. Надо оторваться от них. Ах, хороши, как хороши огненные самки, самые красивые. Смотри, какие пируэты вы делают. Не налюбуешься. А как призывно поглядывают на него. С радостью бы остался красауцей. Ох, что-то я замешкал, скорее к огненным горам. Откуда этот звук, как будто вода журчит, показалось. Свист ветра только слышен. Наконец виден лагерь морского владыки. Танхейльта пускается перед пещерой, к нему бегут воины, кричат приветственно. Он ложится, чтобы они могли уводить его отремней, и вдруг Наступает тишина. Да что там случилось? Когда? Когда он успел пробить его? Там же ни капли снадобья не осталось. Танхиль 20 цепенений смотрел на пустой бочонок. Это же надо, каким простокомом он оказался. Как ловко его провели? Скорее всего, пробили дротиками. Но самих дротиков нет. Как теперь докажешь, что это нападение? Да что теперь гадать? Дракон закрыл глаза. не справиться с такой простой задачей. Этот позор ему точно никогда не забыть. Эдвард гулко хохотал, слушая Идара и Андивина. Вот не думал, что драконехи на это способны. Ты говоришь, прямо кокетничали. Но ну, теперь нас никто не сможет обвинить в нарушении правил поединка. Какетство не входит в перечень военных действий, хотя на самом деле давно пора включить. Порой страшней метких стрел Брат, ты следов не оставил? Нет, снежная красавица так ловко пронесла меня над Тамхильдом, что я успел выпустить три ледяных дротика. Они уже давно успели растаять. Андовину не понадобилось вмешиваться. Всё прошло отлично. Римар снова в бешенстве кружил по кабинету. Как они узнали про зелье? У них шпион. И как теперь быть? Он подошёл к мраморной чаше, когда показалось рангра, морской владыка потребовал сказать, хватит ли оставшегося зелья для морских воинов. Мой господин, остаётся только давать зелье каждому, выберенный более ценных воинов. Тогда это будут только морские люди. Сколько с надо им надо выпить? Достаточный глоток, господин. На день хватит. Римор отдал распоряжение и задумался. Морских гадов они лишились. да и приличной частью морских воинов тоже ему нужен был тондо всё это время маленький даирианец проводил с перли она удивительно хорошо ладилась с ним римар частенько наблюдал за ними и узнал о себе много нового до сих пор морской владыка и сам считал себя умным сильным и смелым но вот то что она оказывается красивый добрый благородный защитник слабых и за это любим своими подданными Он услышал впервые. Девушка рассказывала этому малышу с такой любовью и верой, что усмешка сползла с лица Римора. С одной стороны, это было хорошо. Тонда доверял ему. Морской владыка приходил к ним только когда был в хорошем настроении. Он разрешал Тонда сблизиться с ним и начинал обдумывать, как облагоустроить что-нибудь в стране после победы и как наградить своих сторонников. Это всегда приводило его в ещё лучшее расположение духа. Ример много беседовал с малышом, рассказывая ему, что они устроят просто чудесную жизнь в Аргерии. Главное избавиться от всех врагов. Сегодня он увидит, насколько он смог завоевать доверие Дейрианцев. Час битвы приближается, и надо настроить себя на нужный лад, чтобы можно было взять с собой Тонда.